Франция в XVIII веке до 1789 года. В XVIII веке ускорилось развитие во Франции капиталистических отношений. Происходили и связанные с ним изменения в социальной структуре общества, общественной мысли и общественном сознании. Этот закономерный процесс приходил в растущие противоречия, с господствовавшим феодально-абсолютистским строем. Углубление и обострение этого конфликта – важнейшая черта французской истории XVIII века. Ее итогом явилась Великая буржуазная революция, начавшаяся в 1789 году. Ускорение экономического и социального развития Франции в XVIII веке В 20-е 30 годы XVIII века французская экономика оправилась от тяжелых потрясений, постигших ее в конце XVII-начале XVIII века. В середине столетия ускорилось развитие промышленности, торговли, в меньшей мере сельского хозяйства. В этот период неоднократно случались бедственные для народных масс неурожайные годы 1725, 1751, 1752, 1770, 1771 годы. Страница 106. Но опустошительные голодовки и эпидемии средневекового типа, обычно еще в 17 веке, стали достоянием прошлого. Население Франции выросло примерно на 30%, достигнув в 1790 году около 26 миллионов жителей. Признаком экономического оживления были перестройка и рост городов. Население Парижа достигло 550-600 тысяч человек, Леона свыше 100 тысяч Главных портов страны Марселя, Бордо, Нанта, Руана свыше 50 тысяч человек. Но относительный рост городского населения был невелик. Примерно 84% французов оставались сельскими жителями. Сельское хозяйство по-прежнему было главной отраслью французской экономики. Франция – единственная страна, которые сочетались природно-географические условия и типы аграрного развития, характерные для Средиземноморья с одной стороны и Северо-Западной Европы с другой. Севернее Луары на плодородных равнинах Парижского бассейна и Лотарингского плато, хлебных житниц Франции, преобладало зерновое хозяйство в сочетании с животноводством. характерными для северной франции были трехпольный севооборот, система открытых неогороенных полей подчиненных общему выпасу по жневью и другим общинным сервитутам. к XVIII веку здесь прочно утвердилась денежная форма срочной аренды характерным для юга была поликультурное крестьянское хозяйство с двухпольным, средиземноморским севооборотом. Раннее жаркое лето затрудняло яровой весенний посев, соединявшее возделывание зерна, животноводство, выращивание фруктов, оливок, шелковицы. В XVIII веке возрастала роль виноградарства и виноделия. преобладающей формой аренды южнее Луары, то есть большей части Франции, была издольщена. В условиях роста городского и неземледельческого населения, длительного роста сельскохозяйственных цен, более интенсивно протекал процесс внедрения капиталистического уклада в аграрные отношения. В целом во Франции преобладал Своеобразный крестьянский путь буржуазного аграрного развития. Крестьянам принадлежало в качестве вечно наследственного держания цензивы около 40% земель. Они возделывали также на правах срочной аренды земли дворян, церкви, буржуа землевладельцев, которые обычно не вели собственного хозяйства. В середине второй половины XVIII века усилилась социальная дифференциация крестьянства. Из его среды выделялось меньшинство зажиточных крестьян, которые вели крепкое хозяйство на своей и арендованной земле, нанимали работников из возраставшей массы малоземельных и безземельных крестьян. Около 60% сельских жителей не могли прожить только собственным хозяйством. В некоторых районах Франции происходила и буржуазная эволюция части дворянского землевладения, напоминавшая английский путь аграрного развития. На плодородных равнинах Северной Франции далеко зашла экспроприация мелких крестьян крупными землевладельцами-сеньорами. В этих районах на землях светских и церковных сеньоров росло число крупных, 150-200 гектаров и выше капиталистических зерновых ферм. Хотя Франция была преимущественно аграрной страной, промышленность играла значительную роль и в городе, и в деревне. В 18 веке промышленное производство выросло примерно на 60%. Наиболее динамично развивались новые отрасли, хлопчатобумажное, изготовление набивных тканей, Из старых шелко-ткацкое. Добыча каменного угля возросла в 5-6 раз, 600 тысяч тонн в 1790 году. Выплавка железа с 22 до 40 тысяч тонн, но удельный вес этих отраслей был еще невелик. Характерной чертой французской промышленности было широчайшее распространение мелкого ручного производства. сосредоточенного преимущественно в деревне. В XVIII веке усилилось его подчинение капиталу. Во всех основных промышленных районах Франции внедрилась рассеянная мануфактура, часто в сочетании с централизованными мастерскими в городах. В последние трети XVIII века французская мануфактура достигла высокой ступени развития. Увеличилось число крупных централизованных мануфактур. На знаменитой королевской мануфактуре ванробе в Аббевилле, Пикардия, изготовлением тонких сукон, которое включало 52 операции, были заняты 1800 человек, работавших в громадном здании и 10 тысяч надомников-кустарей. Страница 107 В 70-е и 80-е годы стали возникать ростки машинного производства. В хлопчатой бумажной промышленности появились прялки Дженни, первые предприятия типа фабрики Аркрайта, использовавшие ватерные предельные машины. Начались опыты применения паровых машин УАТТА, в том числе французской постройки. 40 машин изготовили мастерские в Шайо под Парижем. Заводы Кризо с их доменными печами, плавильными и орудийными цехами, паровыми машинами и конной рельсовой дорогой казались просвещенному современнику одним из чудес света. Но такие предприятия были исключением. Промышленная революция во Франции Назрело, но еще не развернулось. В 1790 году здесь использовалось 900 дженни, работали восемь предельных фабрик с машинами Аркрайта. В Англии, соответственно, 20 тысяч дженни и 143 фабрики. В XVIII веке продвинулось вперед, хотя и не было завершено, формирование... общефранцузского рынка. Выросли общий объем внутренней торговли, обмен между разными районами, дальность перевозок. Наиболее активно развивалась внешняя торговля. Ее общий объем в 20-80-х годах 18 века вырос в 4 раза, объем колониальной торговли в 13 раз. Особую роль играли Вест-Индские острова с их рабовладельческими плантациями – 500 тысяч рабов в 1789 году против 40 тысяч в конце XVII века. На торговле рабами ввозе и перепродаже сахара, кофе, хлопка, индиго разбогатели атлантические порты Франции – Нант-Бордо. Выросли громадные состояния негоциантов и арматоров, купцов, судовладельцев. Развитие капиталистического уклада сопровождалось ростом экономической силы и социальной значимости буржуазии. Крупнейшие капиталы сосредоточивались по-прежнему в руках денежной буржуазии, финансистов и усилившихся в XVIII веке банкиров. Но во второй половине века заметно возросла роль и наиболее экономически передовой торгово-промышленной буржуазии. Большое место в массе городского населения, 30% и выше, занимала социально неоднородная мелкая буржуазия, самостоятельные ремесленники и мелкие торговцы, цеховые мастера, владельцы небольших капиталистических мастерских. К концу XVIII века выросла численность пролетариата, хотя он не сформировался еще как общественный класс. Численно преобладали домашние рабочие, рассеянные мануфактуры. Наемные рабочие, в собственном смысле слова, ремесленные ученики, подмастерья, подъемщики, работники централизованных мануфактур, концентрировались в городах. В Париже их насчитывалось, без членов семей, 100-120 тысяч человек. Кризис феодально-абсолютистского строя В целом, в течение XVIII века капиталистический уклад достиг во Франции высокой степени зрелости. Однако его дальнейшему развитию и превращению в господствующий способ производства препятствовал феодально-абсолютистский строй, кризис которого полностью проявился во второй половине XVIII века. Дальнейшее капиталистическое развитие все более настоятельно требовало уничтожения феодальных отношений, сохранявшихся в аграрном строе, утверждение буржуазной земельной собственности. Во Франции вплоть до 1789 года существовала унаследованная от средних веков иерархия держаний. Хотя крестьянин цензитарий обладал широкими владельческими правами, включая право отчуждения, его земля по-прежнему входила в состав сеньории, За владение ею он уплачивал сеньору ежегодные феодальные повинности, а также обременительные пошлины до одной пятой стоимости земли при продаже участка. Вместе с церковной десятиной ежегодные повинности забирали 10-15% урожая, а в районах с замедленным разложением феодальных отношений при сохранении натуральных повинностей, например, шампора, до 20%, иногда выше. Сохранялись остатки личной зависимости, сеньореальные суды, монополии и привилегии сеньоров. Боналитеты. Право охоты на крестьянских полях, рыночные, мостовые и другие пошлины, которые отнимали рабочее время – стесняли хозяйственную самостоятельность крестьян, затрудняли их связи с рынком. В некоторых, немногих местах сохранялся сэр Ваш, чаще встречался менморт. Страница 108. Крестьяне, основная масса непривилегированного, подотного третьего сословия, и в XVIII веке несли главную тяжесть налогов феодально-абсолютистской монархии. Препятствовали прогрессу капиталистической промышленности и вызывали протесты передовых кругов буржуазии, сохранявшиеся в городах цеховая система, монопольные привилегии и регламентация. Абсолютизм не смог выработать в XVIII веке экономическую политику, отвечавшую новым условиям. Ослабив жесткий контроль кальбертистского меркантилизма, он сохранил систему бюрократической опеки и предоставления монополий отдельным привилегированным компаниям и владельцам королевских мануфактур. Сельское хозяйство не производило достаточно сырья, его дороговизна затрудняла рост производства. Складывание общефранцузского рынка наталкивалось на остатки феодальной раздробленности, которую абсолютистская монархия оказалась неспособной преодолеть. запутанность и хаотичность административной и судебной системы, особые права и привилегии отдельных провинций, отсутствие единой системы меры весов, внутренние таможни на сухопутных и речных путях. Например, 75 таможенных барьеров были на Луаре между Устьем и Верховьем реки. в разительном противоречии с потребностями буржуазного развития была сохранявшаяся система гражданского неравенства и сословных привилегий, которая ставила в исключительное положение духовенство и дворянство освобождала их от уплаты основных налогов недоступными для неблагородного Податного третьего сословия, в том числе для буржуазии, оказывались в XVIII веке высшие должности в администрации, суде, армии. Отражением общего кризиса феодально абсолютистского строя был глубокий упадок французского абсолютизма. То соотношение общественных сил которая обусловило в XVII веке утверждение и подъем абсолютистской системы, глубоко изменилось. Во второй половине XVIII века против абсолютизма поднималась мощная оппозиция, которая вырастала из разных социальных истоков и имела разную направленность. ее передовым отрядом была усилившаяся буржуазия, которая не нуждалась более в опеке абсолютизма, все более тяготилась своим политическим бесправиемм системой сословных привилегий. Потенциальным союзником буржуазии были народные массы прежде всего крестьянство. Неблагоприятным для абсолютизма былое положение сложившееся в господствующем дворянском классе в восемнадцатом веке стерлась былая рознь между родовитым дворянством шпаги и дворянством мантии однако внутри дворянства возникло расслоение иного рода часть дворян в которую входили выходцы и из дворян Мантии, и из родовитых семей, вступила на путь обуржуазивания. Среди них появились владельцы мануфактур, шахт, металлургических заводов, вроде заводов Кризо, основанных семьей де Ванделей, неогоцианты, арматоры. Этот слой делового дворянства и часть землевладельцев были питательной почвой либерально дворянского течения, склонявшегося к буржуазным преобразованиям и компромиссу с буржуазией. но большинство дворян, в том числе и состоявшие из дворян верхи духовенства упорно противились прогрессивным переменам они решительно отвергали всякие попытки реформы добивались упрочения своих привилегий, расширения своего политического влияния в государстве. В течение XVIII века оживилась и приобрела большой политический вес аристократическая оппозиция абсолютизму. Ее глашатаями стали парламенты во главе с парижским. В 50 х годах Они потребовали предоставления парламенту права прямого контроля над законодательством. По существу, это была программа ограничения абсолютизма в пользу привилегированных сословий. Распри между монархией и парламентами пронизывают всю политическую историю Франции XVIII века. Они сыграли большую роль. в расшатывании и дискредитации абсолютистского строя. В 1715-1774 годах французский престол занимал Людовик XV. Он был мало озабочен положением в стране. Пресыщенный увеселениями, король посвящал время охоте и фавориткам которые вмешивались в политику, особенно активно известный госпожа де Помпадур. Страница 109. Громадные траты на изощренную роскошь двора, содержание паразитической придворной аристократии усиливали финансовый кризис государства. Система феодально-сословных налоговых привилегий делало невозможным его преодоление. Несмотря на отдельные успехи, клонилась к упадку внешнеполитическое влияние Франции, слабели ее позиции в соперничестве с Англией. В итоге Семилетней войны, 1756-1763 годы, Франция лишилась почти всех своих колоний. С 50 годов XVIII -го века Государственные деятели абсолютизма, подталкиваемые все более явным кризисом режима, неоднократно предпринимали попытки реформ. В 1750 году была введена двадцатино -на прямой налог, распространявшийся и на дворянство. В 60-е и 70-е годы. правительство, желая содействовать буржуазной эволюции дворянского землевладения, издало ряд указов о поощрении огораживаний, ликвидации общинных сервитутов и разделов общинных земель. В 1770-1774 годах канцлер Мопу Попытался заменить старинные парламенты с их привилегиями и политическими претензиями, назначенными королевской властью, бесплатными судами. Большинство реформаторских попыток потерпели полную, как реформа МОПУ, или частичную неудачу. В 1774 году вступил на престол внук Людовика XV, двадцатилетний Людовик XVI. Новый король не отличался пороками деда, но не обладал ни силой характера, ни политическими дарованиями. Государственным делам он предпочитал охоту и увлечение слесарным делом. Генеральным контролером финансов, Людовик XVI назначил Тюрго. незурядный государственный деятель и видный теоретик-экономист, Тюрго попытался осуществить программу буржуазных реформ. В 1774-1776 годах он отменил регламентацию хлебной торговли, упразднил цеховые корпорации, освободил крестьян от государственной дорожной барщины и заменил ее денежным поземельным налогом, падавшим на все сословия. Тюрго вынашивал замыслы новых реформ, в том числе отмены за выкуп феодальных повинностей. Но под натиском реакционных сил Тюрго был отставлен, его реформы отменены. Попытка Тюрго и ее неудача были очевидным свидетельством того, что реформой сверху в рамках абсолютизма было невозможно решить назревшие проблемы дальнейшего развития страны.